распределялись между князьями. В результате правящая нация монголов обнаружила свое подчинение золотой родне, и правление элиты заменило ранее существовавшую общность родов, возглавлявшихся своими вождями. Таким образом, монгольская национальная база, на которой была построена империя, значительно сузилась и потеряла значительную часть жизненных ресурсов. Этот процесс также затронул структуру курултая и армии. В 14 веке большинство постов командиров крупных армейских соединений, туменов и тысяч занимали князья. Благодаря их ведущей роли как в монгольском обществе, так и в армии, князья были способны контролировать избирательное собрание курултай, на котором Буйенту был избран императором 1311 год был отмечен присутствием 1400 князей. Фактически в 14 веке они представляли собою социальную и военную олигархию, с которой должен был считаться каждый император и хан. В Китае власть подобной верхушки была в определенной мере нейтрализована ростом бюрократии. Как в Персии, так и в Центральной Руси Усилившаяся олигархия в итоге расшатала правительство ханов. Принимая этого внимания, можно сказать, что подъем влияния князей не мог не затронуть эффективность действий армии. В действительности оказались подорваны два важных принципа Чингисхана – равенство на службе и продвижение на основе способностей. Хотя среди... Князей, безусловно, были способные полководцы. их монополия на высшей должности без сомнения мешала продвижению по службе многих выдающихся монгольских офицеров, которые не принадлежали к дому чингиса. Некоторые воины подобно Терлау, преуспели в получении власти, несмотря на препятствие, приписывая все почести марионеточноному хану из дома Чгиса в действительности же праве от его имени. Немногие, однако, были столь удачливы, как Тамерлан, и отчаянные попытки пробиться тех, кто не преуспел, подобно Мамаю в Золотой Орде, вносили дополнительную сумятицу в правительство. Обращаясь к проблеме межкультурных отношений между монголами и завоеванными нациями, Надо иметь в виду, что процесс оккультурации варьировался в соответствии с историческим и этническим фоном оккупированных территорий. В тюркской степной зоне между Монголией и Южной Русью слияние победителей и побежденных было более легким и быстрым, нежели в странах с древними культурами и в основном сельскохозяйственным населением. Монголы предложили военное руководство, и установили рамки своей администрации у центральноазиатских тюрков. Однако, представляя лишь меньшинство среди населения региона, они постепенно приняли язык страны. Характерно, что имя Чегатай, Джагатай, используется для обозначения тюркского языка и литературы, которые процветали в регионах Семеречья и Трансаксании в XV и XVI веках. Турецкий был родным языком жестокого завоевателя Тамерлана, несмотря на то, что по происхождению он являлся потомком древнего монгольского рода. Ассимиляция монголов тюрками в регионе Центральной Азии в значительной степени облегчалась сходностью религиозного фона большинства обеих групп. Хотя, как мы знаем, некоторые из племен Монголии Равно как и тюрки Восточного Туркестана и Трансоксании были в течение нескольких столетий знакомы с буддизмом, нестарианским христианством и исламом, большинство тюрков, живших племенами в Джунгарии и Казахстане, в 13 столетии все же являлись почитателями неба или шаманистами, и такими были основные роды Улуса Чагатая. Даже в XIV веке многие князья Джагатаиды все еще придерживались традиционных монгольских религиозных верований.